Глава 9. Парень проводил меня до самого дома, за всю дорогу не проронив ни слова. Когда мы пришли, я замялась на месте, не зная, что сказать. Они всегда так? Вдруг он заговорил сам. "Да", ответила я растерянно. "С тех пор, как я перевелась в эту школу. Завтра встречу", сказал Дима, развернулся и ушёл. Я пожала плечами, не понимая, с чего бы ему мне помогать. Решила спросить, если он и правда придет. Не хотелось бы оказаться в должниках. Вдруг он запросит слишком высокую цену за свою помощь. Еще какое-то время я оставалась на месте, глядя в ту сторону, куда он ушёл, и все не могла поверить в то, что это произошло со мной. Что какой-то случайный прохожий просто взял и спас меня от издевательств. Весь вечер не могла собраться с мыслями. Все думала о том, что будет утром в школе, и, конечно, вспоминала загадочного парня. Неужели правда придет? От размышлений меня отвлек разговор родителей, который я подслушала случайно, проходя мимо их комнаты. Затормозила, услышав знакомое имя, и навострила ушки. «Эта одноклассница Алены не так уж и проста, точнее, ее мать». «После того, как она вела себя в кабинете директора, я решила, в лепешку расшибусь, а достану эту нахалку», — сказала возмущенно мама. «И что в итоге?» — послышался папин голос. «А то, что ее не достанешь. Ее муж приближенный к губернатора. Какой-то крупный бизнес держит. Вроде строительный», — ответила мама. «Да уж, с такими людьми лучше не ссориться», — отозвался папа. «И что я, по-твоему, должна делать? Позволять обижать нашу дочь?» «Нет, конечно», — возмутился он, проявляя хоть какие-то эмоции. «Я думаю, хорошо бы все это прекратилось», — вздохнув, произнесла мама. «Если вдруг еще будет случай, что ее побьют, то я не буду так глупо поступать, как в прошлый раз. Я отведу ее в больницу, в полицию, найду свидетелей и доказательства и заставлю их ответить». «Милая», — крикнула мама, призывая меня. В тот же миг открылась дверь. Мама немного вздрогнула, не ожидая меня там увидеть. «Алена, ты меня испугала!» Схватившись за сердце, произнесла мама, но сразу улыбнулась. «Ты давно здесь? Слышала, что я папе рассказывала». «Да, мам. Я постараюсь не ввязываться с ней в ссору, но ей не нужно это. Она сама ко мне лезет постоянно. Я просто ей не нравлюсь. Я просто ей не нравлюсь». «Вот и получаю», — сказала я, поглядывая на папу. «Что за дети? В наше время такого не было. Понятно, что классы были разные, дружные и не очень, но такого точно не было. Мы росли, зная, что за любое плохое дело нас накажут. А сейчас в подростках этого нет. Они ничего не боятся. А виноваты в этом их же родители, которые потакают им во всем». Я даже не ожидала подобной реакции от папы. Вообще думала, что родители не станут обращать внимание на мои проблемы. Особенно папа, который вообще слушать не хотел о моих причинах отказа от переезда. А тут его так задела эта тема. «Да, буллинг – это не шутки. И если его не остановить в зачатке, все может закончиться плохо», – проговорила мама. «Мне так жаль, что я не послушала тебя сразу и довела дело до такого», – сокрушалась мама. А я слушала и радовалась, что родители не оставили меня с этой проблемой один на один. Смотрела на то, как они возмущались и обсуждали эту тему, и мне становилось так тепло на душе. В этот момент меня не пугали мысли о школе и зомбированных одноклассников, которые, как армия киборгов, беспрекословно следуют приказам своей хозяйки. «Машины для грязных дел! Вот бы как я могла назвать всех этих придурков!» Одна только Рита выделялась из общей массы, но была так запугана, что старалась даже голову не поворачивать в мою сторону. Мне было отчасти жаль ее, Но я ничем не могла ей помочь. Да о чём я вообще? Я и себе помочь никак не могла. Только и делала, что старалась не провоцировать Милану и ее шавок, которые без того задевали меня каждую свободную секунду. «Милая...» Я звонила твоей классной руководительнице и попросила почаще заглядывать к вам на переменах. И пообещала ей, если что-то случится, ты обязательно первым делом скажешь Маргарите Семеновне, Хорошо? Чтобы в следующий раз я смогла дать достойный отпор этой наглой мамаше. С чувством проговорила мама. На самом деле я надеюсь, что ничего подобного больше не повторится. И все же. Хорошо, мам. Я поняла». «Обязательно буду ей обо всем говорить». Согласилась я, прекрасно понимая, что союзник в стенах школы мне просто необходим. В комнате я снова и снова возвращалась к тому ужасу, который Милана с остальными пыталась со мной сделать. И почему я промолчала, когда учительница заглянула? Да, это была не Маргарита Семёновна. Но я могла обратиться к любому взрослому. На досуге? За эти несколько дней, что страдала от издевательств и подколок со стороны одноклассников, я почитала информацию про буллинг и чем такие действия грозят хулигану. Вот только, сколько бы я себя не убеждала, в момент страха самое жуткое думать, что в школе с ней все заодно. Даже учителя. Именно поэтому я ни разу не обмолвилась ни одному учителю о том, как обращались со мной в классе. Иногда мне даже казалось, что «прибеги я в учительскую», Туда, как к себе домой войдет Милана и скрутит меня уже учителя, выполняя ее команды. Вот такая у меня богатая фантазия. Может попробовать триллер написать? А что, судя по всему, жуткий сюжет поселился в моей голове. Почему бы не презентовать его миру? С утра я не знала, чего ожидать от одноклассников. Но было очень любопытно, как повлияет встреча с Димой на их поведение. Конечно, хотелось, чтобы все волшебным образом наладилось и от меня просто отстали. Пока шла в школу, продумывала разные варианты. Только никак не ожидала, что они будут встречать меня на входе. С любопытством рассматривали меня. Первый заговорила Милана. «Откуда ты знаешь Привалова?» С вызовом спросила она, словно и на него претендовала, и я снова перешла ей дорогу. Но на самом деле я успела знатно удивиться, насколько тесен, оказывается, мир. Простой прохожий оказался довольно известным в нашей школе. Хотя, возможно, он тут учился или даже учится. «Просто познакомились, когда я гуляла по городу», — ответила я, посчитав, что одноклассница произнесла фамилию Димы. Вот только встал вопрос, откуда она его знала? «И как тебе удалось обратить на себя его внимание?» Спросила она, нахмурившись. «А с чего этот допрос вообще?» Поинтересовалась я, уже переживая. «Да с того, что я давно его знаю, и он никогда ни с кем не встречался. Никогда не заговаривал ни с одной девчонкой, и тут такое волшебство!» Возмутилась Милана. Мне оставалось только пожать плечами. Она не поверила и хотела, чтобы я подтвердила, но обращалась со мной по-другому. Никто не хватал меня, не держал. Не обзывал. Она как будто боялась. Его? Диму? Митя первый со мной познакомился. Пошла я в банк Просто увидел на улице и подошел. — Кто? Митя? — переспросила Соня, чуть не подавившись. — Ага, мне так больше нравится его называть, — ответила я. — Дима слишком грубо звучит. — Да уж. И он не против? Скептически посмотрев на меня, уточнила Милана. «Нет», — сказал, что ему даже нравится. Ответила я. «Ты хотя бы знаешь, кто он? Чем занимается?» Продолжался допрос. «А ты?» — спросила, глядя прямо ей в глаза. «Просвети меня. Может, я действительно знаю меньше тебя?» «Почему-то я уверена, что ты понятия не имеешь, о ком мы говорим», — пробормотала Милана и отступила. «Ладно, пока поверю. Живи!» Я не верила своим глазам. Оправдались мои самые смелые ожидания. Одноклассники расступились, и я впервые за много дней беспрепятственно вошла в школу, а потом и в класс. Конечно, на меня не перестали посматривать, но основная масса теперь пялилась с любопытством. Целый день в школе прошел спокойно, хотя с каждой минуты я все больше ждала подвоха. Не дождалась. И когда уроки закончились, я счастливая направилась домой, гадая, придет ли он. «Мы решили проводить тебя», — заявила вдруг появившаяся рядом со мной Соня. Рядом шагали и Аня с Миланой. Остальных не было видно. Но, возможно, они шли чуть позади. Вертеть головой не хотелось. «Твой парень ведь тебя встретит сегодня?» Продолжила любезничать со мной блондинка, взяв под руку. Обещал. Но это не точно. Ответила я, уже начав переживать. Чем ближе мы подходили к главным воротам, тем больше меня потряхивало. Я поняла, что одним таким выходом ничего не решить. Диме придется хотя бы пару раз еще показаться. Но на самом деле, я не была уверена, что он даже сегодня придет. Возможно, он обо мне уже и забыл. С замиранием сердца я шагнула на улицу. Ничего особо не ожидая, я стала вертеть головой. Вот только чуда не произошло. Его нигде не было. Вздохнув и опустив голову, я уже была готова к нападкам. Девчонки не заставили долго ждать, не стали изменять себе. «Не пришел? участливо спросила Соня, приложив голову мне на плечо. «Эх, так жаль!» Со стороны мы выглядели лучшими подругами, милыми до тошноты. «Придется, значит, нам тебя домой проводить!» Широко улыбнувшись, сказала Милана. «Только у меня от ее улыбки кровь в жилах стыла!» «Это совсем не обязательно!» Пробормотала я, ощущая, как от страха сердце в пятки ушло. «Я и сама доберусь!» «Да ладно! Нам не сложно! Даже приятно!» Проговорила Соня, но вдруг замолчалась и остановилась. «Привет, Ален!» «Извини, что опоздал». Я подняла глаза и увидела Диму. Он слегка ухмыльнулся. «У меня телефон сдох, не смог набрать. А расписание твое я не знаю». Он протянул мне стаканчик. «Карамельный латте? Ты ведь его любишь?» Прокомментировал он. Я кивнула и взяла в руки ароматный напиток. «Спасибо». Пробормотала я и покраснела. «Сегодня он снова был одет во все черное». и снова его лицо частично поглощало тень от низко надвинутого капюшона. «Твои подружки?» – кивнул он на застывших девчонок. «Просто одноклассницы», – ответила я, отцепляя от себя руку Сони и шагая вплотную к Диме. Я обернулась и посмотрела на Милану. Она стояла, поджав губы, и буравила взглядом лицо парня. Тот вообще не выказывал никакой реакции, он даже поздоровался только со мной. То ли он не знал ни одну из них, то ли старательно делал вид, что не узнает. «Пошли в кино?» – спросил Дима, приобняв меня за плечо. Я вспомнила, что в нашу первую встречу он импровизировал и говорил про кино, но совсем забыла, что подыграла парню. «Правда в кино?» – спросила я, как только мы отошли подальше от девчонок. «Почему нет? Не любишь?» – спросил он, приостановившись и вглядываясь мне в лицо. «Люблю», – поспешила ответить. Я и правда любила ходить в кино на премьеры с друзьями. А в этом городе было совсем не с кем, и я пропустила выход парочки интересных фильмов. «Тогда пошли. Давно не был». Двинулся дальше Дима, увлекая меня за собой. Мое плечо он не отпустил, даже когда мы скрылись от любопытных глаз свора Миланы. «Почему?» – продолжала я поддерживать разговор. У него был такой приятный голос, каждое слово отдавалось во мне мурашками. «Как-то подходящей компании не находилось», ответил Дима, заставляя меня покраснеть.